Глава восьмая. Дома было пусто и тихо. И Эдик где-то отсутствовал, и третья комната была уже безжизненно, приняв таких близких к Сергею гостей, как Алла и Елора, и отпустив их уже насовсем. Никто из них больше не зайдет сюда, не будет скрипеть кроватью, не будут слышны голоса, и отсюда не будет больше выходить женщина, а будет всегда пусто и безжизненно. И так будет всегда. И от этой мысли у Сергея тоскливо заныло сердечко. Сергей еще постоял немного у порога третьей комнаты, посмотрел на смятую лор и постель, потрогал её зачем-то, провел рукой по простыне, подушки. Мучительно сильно захотелось водки. Решительно закрыв дверь, он прошёл к себе и лег: «Ну, вот и все, подумал он, стараясь хоть как-то расслабиться, чтобы не завыть. «Вот ты и остался совсем один. Ни Элор, ни капитана. И что я теперь буду здесь делать? Тупо за бутылкой водки ждать своего очередного переноса?» Он решительно встал, собираясь на кухню заводкой, и в это время осторожно щелкнула входная дверь. «Эдик», — догадался Сергей, — «думает, что я не один и, как всегда, боится побеспокоить. Хороший все-таки у меня правнук, не без скрытой гордости, подумал про себя Сергей, подходя к двери. Да и хорошо, что он пришел. Будет с кем выпить, поговорить». Сергей открыл дверь и растерянно замер, ничего не понимая. Прямо напротив него, заплаканная и несчастная, стояла Элора, маленькая». «Как?» — окончательно растерялся он, взяв ее за плечи, чтобы убедиться, что это точно она. «Ты! Что случилось?» «Я решил остаться», — тихо прошептала Эйлора, еле держась на ногах. И не в силах сдержаться, он резко обнял ее, все сильнее и сильнее прижимая к себе и понимая, что делает ей больно, но уже не в состоянии управлять своими мышцами. Лора расплакалась ему в плечо. И это его отрезвило. Руки сами тут же отпустили девушку, и Лора чуть не упала, ноги ее не держали. Подхватив бесчувственную жену, Сергей поднял ее на руки и, пройдя пару шагов, уложил ее на свою кровать. Словно тогда, на Атланте. Отрешенно, подумал он, когда я принес ее в свою каюту. «Хочешь чаю?» «Волнуюсь за девушку», — спросил он. Элора отрицательно покачала головой. «Посиди со мной», — тихо попросила она. Сергей присел на корточки возле кровати. «Так, значит, на землю он улетел все-таки с Элорой первый», — подумал Сергей, с бывшим теперь уже директором института. И в голове Сергея тут же пронесли земные пейзажи, оп, песок, костер, деревья в глубине острова и Элора, купающаяся в реке. Она тоже осталась. Вдруг устало сказала Элора, и Сергей непроизвольно вздрогнул. Как и капитан, он улетел один. «Вот даже как!» — протянул Сергей, снова переживая теперь уже за себя самого, только из будущего. «Значит, там, на земле, я буду совсем один. Без Элоры, без Женьки, без капитана». И тем не менее, радость, что Элора рядом с ним, перекрывала все остальные его чувства. Элора замерла, обессиленная, и лежала тихо-тихо. И Сергей, стоя на коленях, тоже замер возле кровати, стараясь не мешать ее мыслям. Наконец Элора немного успокоилась, вытерла уголки глаз. Потом некоторое время задумчиво смотрела на его глуповато-радостное лицо. «Давай спать», — наконец сказала она. «Давай», — согласился Сергей, вставая, чтобы проводить Элору в ее комнату. Она встала, посмотрела на кровать Сергея. «Я схожу за своей подушкой», — сказала Элора и вышла, оставив его с резко участившимся сердцебиением. За всю ночь им не спалось. Обоих одолевали разные думы. Оба они старались меньше крутиться, чтобы не мешать спать другому. «Слушай», — в конце концов сказала Элора где-то ближе к утру. Она присела на кровати и тревожно посмотрела на него. «Вон глаза у тебя какие усталые. И кровяные сосудики полопались. Давай-ка все-таки спать». Она уложила его на бачок, словно ребенка. Он не сопротивлялся. Мягко, заботливо и осторожно легла рядом, обняла его, нежно прижавшись своим обнаженным нежным телом к его спине. И он пригрелся и быстро уснул. И снились ему хорошие и радостные сны».